Незадолго до этого коллега Флеминга Мелвин Прайс, ныне профессор Прайс, работая с ним, изучал инволюционные формы мутации этих микробов. Флеминг любил подчеркнуть заслуги начинающих ученых и хотел в своей статье назвать имя Прайса. Но тот, не закончив своих исследований, ушел из отделения Райта. Как добросовестный ученый, он не желал сообщать полученные результаты до того, как проверит их еще раз, а на новой службе он не имел возможности сделать это быстро. Флемингу пришлось поэтому повторить работу Прайса и заняться исследованием многочисленных колоний стафилокопков. Для наблюдения под микроскопом этих колоний, которые культивировались на агаре в чашках Петри, приходилось снимать крышки и довольно долго держать их открытыми, что было связано с опасностью загрязнения. Прайс навестил Флеминга в его лаборатории. Он застал его, как всегда, окруженного многочисленными чашками. Осторожный шотландец не любил расставаться со своими культурами, пока не убедится, что они не дадут ему ничего нового. Его часто высмеивали за беспорядок в лаборатории. Но Флеминг доказал, что беспорядок может быть плодотворным, Он ворчливо-шутливом тоне упрекнул Прайса за то, что вынужден из-за него вновь проделывать трудоемкую работу, и, разговаривая, снял крышки с нескольких старых культур. Многие из них оказались испорчены плесенью. Вполне обычное явление. «Как только вы открываете чашку с культурой, вас ждут неприятности», — говорил Флеминг. «Обязательно что-нибудь попадет из воздуха». Вдруг он замолк, и, рассматривая что-то, сказал безразличным тоном. Это очень странно. На этом агаре, как и на многих других, выросла плесень, но здесь колонии стафилококков вокруг плесени растворились, и вместо желтой мутной массы виднелись капли, напоминавшие росу. Прайс не раз наблюдал старые колонии микробов, растворившиеся по той или иной причине — Он решил, что плесень, несомненно, выделяла какие-то смертоносные для стафилококков кислоты. Опять-таки, обычное явление. Но видя, с каким живым интересом Флеминг отнесся к этому явлению, Прайс сказал, точно так же вы открыли лизоцим. Флеминг ничего не ответил. Он снял платиновой петлей немного плесени и положил ее в пробирку с бульоном. Из разросшейся в бульоне культуры он взял кусочек площади примерно в квадратный миллиметр. Он явно хотел сделать все, чтобы сохранить штамм этой таинственной плесени. «Меня поразило», — рассказывает Прайс, — «что он не ограничился наблюдениями, а тотчас же принялся действовать. Многие, обнаружив какое-нибудь явление, чувствуют, что оно может быть значительным, но лишь удивляются и вскоре забывают о нем». Флеминг был не таков. Помню другой случай, когда я еще работал с ним. Мне никак не удавалось получить одну культуру, а он уговаривал меня, что надо извлекать пользу из неудач и ошибок. Это характерно для его отношения к жизни. Флеминг отставил в сторону эту чашку Петри и свято хранил ее до самой своей смерти. Он показал ее другому коллеге. Посмотрите, это любопытно. «Такие вещи мне нравятся. Это может оказаться интересным». Коллега исследовал чашку и, возвращая ее, сказал из вежливости, «Да, очень любопытно. На Флеминга не подействовало это равнодушие, он временно отложил работу над стафилококами и целиком посвятил себя изучению необычайной плесени». «Что такое плесень?» «Это крошечный грибок» он бывает зеленым, коричневым, желтым или черным, и вырастает в сырых чуланах или на старой обуви. Эти растительные организмы еще меньше красных кровяных шариков и размножаются при помощи спор, которые находятся в воздухе. Когда одна из этих спор попадает в благоприятную среду, она прорастает, образует набухание, затем посылает во все стороны свои разветвления и превращается в сплошную войлочную массу. Флеминг пересадил несколько спор в чашку с агаром и оставил их прорастать на 4 или 5 дней при комнатной температуре.